Глава 10. В тот миг, когда я увидел, что эта женщина похожа на мою любовницу, ужасное непреодолимое стремление овладело моим больным мозгом, и я сейчас же осуществил его. В первое время нашей связи моя любовница иногда тайком приходила навестить меня. В такие дни в моей комнатке был праздник, в ней появлялись цветы, весело разгорался огонь в камине, я приготовлял хороший ужин, постель тоже облекалась в свадебный убор, чтобы принять возлюбленную. Я часто созерцал ее в те безмолвные часы, когда она сидела на моем диване под зеркалом, и сердца наши говорили друг с другом. Я смотрел, как она, подобно фее Мап, Превращала в рай этот уединенный уголок, где я плакал столько раз. Фея Мапп в средневековых сказаниях — повелительница фей, посылающая людям сновидения. Она была тут среди всех этих книг, среди всей этой разбросанной одежды, среди всей этой расшатанной мебели, в этих четырех унылых стенах. Как нежно блистала она среди всего этого убожества. С тех пор, как я утратил ее, воспоминания беспрерывно меня преследовали, лишали меня сна. Мои книги, мои стены говорили мне о ней и стали для меня невыносимы. Моя постель изгоняла меня на улицу. Если я не плакал в ней, она внушала мне ужас Итак я привел туда эту публичную женщину, велел ей сесть ко мне спиной и снять платье. Потом я привел комнату вокруг нее в такой вид, в какой приводил некогда для моей возлюбленной. Я поставил кресло так, как они стояли в один из вечеров, который я запомнил. Обычно во всех наших представлениях о счастье преобладает какое-то одно воспоминание — какой-то день, какой-то час, который был лучше всех остальных или был как бы их ярчайшим и неизгладимым образцом. Среди всех переживаний настал миг, когда человек воскликнул подобно Теодора в комедии Лопе де Веге «Фортуна, вбей золотой гвоздь в твое колесо!» Теодора Герой комедии Лопе де Веге «Собака на сене». Цитируемые слова произносит не он, а граф Лудовика, его мнимый отец. Действие третье, явление двадцать седьмое. Разместив все таким образом, я затопил камин, сел перед ним и стал упиваться беспредельным отчаянием. Я заглядывал в самую глубину моего сердца, и, чувствуя, как оно сжимается и надрывается от муки, вполголоса напевал тирольский романс, который постоянно пела моя возлюбленная. «Альтра, вольта, квери, беле, бланше, роса, хомут, флоре, маора, но, нонсон, пубелье, «Консуматис даля море». Прежде я была красива, бела и румяна, как цветок, а теперь уже нет. Я больше некрасива, меня сжигает любовь итальянской. Я внимал отзвуку этого убогого романса отдававшемуся в пустыне моего сердца, и думал, вот людское счастье, вот мой скромный рай, Вот моя фея-мат, эта уличная женщина, да и моя возлюбленная не лучше. Вот что находишь на дне кубка, из которого пьешь божественный нектар, вот труп любви. Несчастный, услышав, как я напеваю, тоже запела. Я стал бледен, как смерть. Хриплый и грубый голос, который исходил из этого существа, похожего на мою любовницу, представлялся мне символом того, что я испытывал. Само распутство клокотало у нее в горле, хоть она и была еще в расцвете юности. Мне казалось, что у моей любовницы после ее вероломства должен быть такой голос. Я вспомнил Фауста, который, танцуя на брокене с молодой голой ведьмой, Видит, как изо рта у нее выскакивает красная мышь. Я крикнул «Замолчи!». Брокен — одна из вершин Гарца в Германии. Там, по народным поверьям, ведьмы собирались на шабаш. Я встало и подошел к ней. Она, улыбаясь, села на мою постель, и я уехся там рядом с ней словно мое собственное изваяние на моей гробнице. Прошу вас, люди нашего века, вы, которые в настоящую минуту ищете развлечений, спешите на бал или в оперу, а вечером ложась спать, прочитаете на сон грядущий какое-нибудь приевшееся проклятие старика Вольтера, какую-нибудь рассудительную остроту Поле-Луи-Курье, какое-нибудь выступление по экономическим вопросам в одной из комиссий наших палат. Поле-Луи-Курье де Мерре, 1772-1825. Французский писатель-публицист, автор остроумных и блестящих по форме памфлетов, направленных против реставрации. Прошу всех вас, так или иначе впитывающих холодное испарение уродливой водяной лилии, насаждаемой разумом в самой сердцевине наших городов. Прошу вас, если эта маловразумительная книга случайно попадется вам в руки, не улыбайтесь с видом благородного презрения, не очень пожимайте плечами. Не говорите с чересчур большой уверенностью в своей безопасности, что я жалуюсь на воображаемую болезнь, что в конечном итоге человеческий разум – самое прекрасное из наших способностей, и что здесь, на земле, реальны только биржевые спекуляции, хорошие карты в игре, бутылка Бордо за столом, здоровье, равнодушие к другим, а ночью в постели – сладострастное тело с гладкой надушенной кожей. Ведь когда-нибудь над вашей костной неподвижной жизнью тоже может пронестись порыв ветра. Проведение может подуть на эти прекрасные деревья, которые вы орошаете спокойными водами реки Забвенья. Вы тоже можете прийти в отчаяние при всем вашем хваленом бесстрастии, и на глазах у вас выступят слезы. Я не буду говорить вам, что ваши любовницы могут вам изменить. Для вас это меньшее горе, чем если бы у вас пала лошадь. Но скажу вам, что на бирже бывают и потери, что когда в игре на руках у вас три одинаковые карты, у партнера может оказаться такая же комбинация. Если же вы не играете, подумайте о том, что ваше богатство — Звонкой монет вашего спокойствия, золотая и серебряная основа вашего благополучия находится у банкира, который может обанкротиться, или в государственных процентных бумагах, которые могут быть объявлены недействительными. Скажу вам наконец, что при всей вашей холодности вы можете кого-нибудь полюбить. Что может ослабнуть какой-то фибр в сокровенной глубине вашего существа, и вы можете испустить крик, похожий на крик скорби. И когда-нибудь, когда не станет больше чувственных у тех, отнимающих ваши праздные силы, когда действительность и повседневность изменит вам, и вы свалившимися щеками будете бродить по грязным улицам, вам случится бросить по сторонам унылый взгляд и присесть в полночь, на одинокую скамейку. О, люди из мрамора, возвышенные эгоисты, неподражаемые резонеры, никогда не совершившие ни арифметической ошибки, ни поступка внушенного отчаянием, если это когда-нибудь случится с вами, в час вашего бедствия, вспомните Абеляра, утратившего Элоизу. Абелар Пьер, 1079-1142, французский философ и теолог, трагическая история его любви к Алоиде, отразилась в их переписке. Ведь он любил ее больше, чем вы, ваших лошадей, ваше золото и ваших любовниц. Ведь расставшись с ней, он потерял больше, чем вы можете потерять когда-либо, Больше, чем сам князь тьмы, которому вы поклоняетесь, потерял бы, вторично упав с небес. Ведь он любил ее такой любовью, о которой не говорят газеты, и даже тени, которые не видят в наших театрах и в наших книгах жены вашей дочери. Ведь он провел пол жизни в том, что целовал ее ясный лоб, и учил ее псалмам Давида, и песнопением Саула, ведь у него никого не было на земле кроме нее, и однако Бог послал ему утешение. Давид 11 век, начало 10 века до нашей эры. Полулегендарный древнееврейский царь, автор псалмов. Саул, 11 век до нашей эры. Первый древнееврейский царь, упоминание Мюссе ошибочно, своими песнопениями был известен не Саул, а Давид. «Поверьте мне, когда среди ваших бедствий вы подумаете об абеляре, вы другими глазами взглянете на изысканное богохульство старика Вольтера и на шутки Курье». Вы поймете, что человеческий разум может излечить от иллюзий но не от страданий, что Бог сделал его хорошей хозяйкой, но не сестрой милосердия. Вы поймете, что сердце человека, когда он крикнул «Я ни во что не верю, ибо я ничего не вижу», не сказала своего последнего слова вы будете искать вокруг себя нечто похожее на надежду, вы будете сотрясать церковные двери, желая узнать, поддаются ли они еще, но найдете их замурованными. Вы вознамеритесь стать монахами, а судьба, которая насмехается над вами, пошлет вам в ответ бутылку дешевого вина и курсизанку. И если вы осушите эту бутылку, Если вы возьмете эту куртизанку и введете ее на ваше ложе, пусть вам будет известно, что может из этого выйти».